Глава 31. Драген. Я вышел из покоя в Сиены со смешанными чувствами. Может, зря начал сомневаться, что девушка виновна. Все же артефакт показал, что ключ был, если не у нее в руках, так совсем рядом. А если Светлана не воровала символа власти, то зачем устроила этот спектакль? Нет, я не удивился, что меня пытались соблазнить. Судя по тому, что я видел, когда застал Сиену с принцем, для девушки привычны свободные отношения с мужчинами. В техномере это обычное явление. Не удивило, но разозлило. Как можно быть такой изменчивой? Я понял бы, являясь и она одной из воспитанниц Саки, хозяйки дома на углу. Для девушек подобного рода услаждать мужчин – профессия. Но эта девчонка... Я помотал головой, будто пытаясь избавиться от беспокойных мыслей. Сейчас следовало думать не о развратности Светланы, а о том, зачем она устроила спектакль с падением на колени. Как правдоподобно исказилось её лицо, будто от настоящей боли. Я едва не поддался, не бросился на помощь, не позвал целителей, но вовремя вспомнил, что меня только что пытались соблазнить видом прелестей и не допустил ни движения. Сиена, сообразив, что и эта уловка не сработала, прекратила изображать умирающую, даже заявила, что я прошёл некую проверку. Это злило до скрипа зубов. Какая проверка? Очередная ложь. Жаль, что девушка из технамира единственная, кто в состоянии мне помочь и исполнить поручение короля. К тому же, с каждой встречей с его величеством моё беспокойство нарастало. Я чувствовал приближение большой беды и понимал, Недаром там расу снится его ушедшая из жизни жена. Задумал лишь что-то избалованный юнец, или же назревает попытка переворота, пока сказать трудно. И пролить на это свет можно лишь с помощью Светланы. Она единственная во дворце, кто смело играть с его высочеством. Крутила принцем, как игрушкой. От меня не укрылось то, с какой заинтересованностью и даже некоторой одержимостью смотрел на девушку Эмпер. Не зря же сын короля приказал слуге зачаровать сердце дракона. Собственные известия об этом и сподвигло меня поменять решение насчёт Светланы и предложить ей сделку. Уж очень сильно желал принц заполучить эту девушку в претендентки на место рядом с собой, при том, что у Иномирянке не было ни единого шанса пройти отбор. В ней самой ни капли магии, впору задуматься, почему спутник держится рядом. Заметив на полу шевеление, я остановился, обернувшись, проследил за змеёй, которая ползла к покоям Светланы. В полутьме коридора сначала решил, что это М, спутник Карзока, но а стоило примыкающему сюда достигнуть светлого участка из зальющихся из окна лучей, понял, что именно меня насторожило отсутствие на голове характерных для ужей желтых пятнышек, указывала, что к иномерянке собралась пробраться чья-то гадюка. «Шан!» — крикнул я, потоком воздуха распахнув окно. Змея, почуяв неладное, заскользила в другую сторону, но влетевший в коридор орел тут же распознал этот маневр и кинулся на добычу. «Смотреть за финалом битвы я не собирался. Надо подготовить все к первому испытанию, поэтому бросил птицы». Спасибо, Шан. Принеси её в тронный зал, а сам направился дальше по коридору, который наполнял лишь звук моих гулких шагов. Но вскоре добавились и голоса, хлопанье дверей, шуршание пышных юбок, перестук каблучков. Дворец просыпался, и приглашённые на отбор сирены готовились к первому испытанию. Я ухмыльнулся. Они ещё не знали, что им предстоит. Наверняка решили, что придётся петь, танцевать, поччевать принца чаем. Именно так, эмпер и собирался выбирать себе жену, а стране королеву. Что же, всех ждёт большой сюрприз. Последние приготовления не заняли много времени, и вскоре в тронном зале яблоку негде было упасть от любопытных сейлоров и сиен. Кажется, даже вчера на балу присутствовало меньше подданных короля. Сам монарх, как и положено, занял место на троне. Я мазнул беспокойным взглядом по опухшим векам и побелевшим щекам Тамраса. Его величество снова плохо спал, и потому выглядел неважно, но не подавал и вида, что его что-то тревожило. Махнув мне, он облокотился на золоченую ручку. Эмпер нехотя приблизился к отцу и с надменным видом встал справа от трона. Дождавшись этого момента, я приказал «Пригласите Сиен!» Когда богато наряженные девушки одна за другой вошли в зал и вежливо поклонившись королю, расположились слева от трона, я поднял руку. Прежде чем начать с первого этапа отбора, позвольте кое-что прояснить. По рядам придворных пробежал шепоток, и всё стихло. Импера лениво обмахнулся веером из разноцветных перьев, а король приподнял бровь. Я продолжил стоять с поднятой рукой, пока на неё, хлопая крыльями, не сел Шан. Орёл раскрыл пасть, выпустив гадюку. Ещё живая змея шлёпнулась на пол и извернувшись кольцами, тихо зашипела. Больно. Медочка, вскрикнула одна из девушек и бросилась к гадюке. Я усмехнулся, не взглянув на засуетившуюся около присматривающейся девицу, повернулся к Тамрасу. Дознание завершено, мой король. Предлагаю исключить Сиену Таману из претенденток. Что? подскочила та По какому праву вы заявляете такое? Лишь принц, по закону Джасара, ледяным тоном перебил я, не отрывая взора от его величества. Во время отбора запрещено умышленно причинять вред претенденткам или их спутникам. Так это вы и нарушили закон, взвизгнула наглая девица и протянула к королю гадюку. Вот же, моя бедная Меда, пострадала от спутника Сеймуна.